И вот Толлифер, крайне разочарованный тем, что его отзывает в Америку в самый разгар веселого путешествия у мыса Нордкап в компании Мэри Голл и ее друзей, должен был объявить, что неотложные финансовые дела требуют его немедленного возвращения в Нью-Йорк. Вернувшись, он сразу окунулся в веселую рассеянную жизнь, стараясь развлечь себя, заодно и Эллен, и тут до него дошли слухи о Лорне и Каупервуде, которые, естественно, не могли не заинтересовать его. Впрочем, хотя Толлифер и завидовал неизменному везению калтервуда он всякий раз старался приуменьшить а то и совсем свести на нет, доходившие до него сплетни, а главное — оградить своего патрона от каких-либо подозрений со стороны Эйлин. К несчастью, он прибыл слишком поздно, чтобы предупредить неизбежное. В «Светской хронике» появилась статейка, которая не замедлила попасть в руки Эйлин. Эта статейка — вызвала в ней обычную реакцию, подняла со дна души старую горечь, накопившуюся за долгие годы жизни с человеком, который так и не избавился от своего возмутительного порока. Подумать только, человек с таким положением, прославившийся своей предприимчивостью и достижениями, дает повод всякой мелкой сошки, которой в подметке-то ему не годится, порочить и пятнать свою репутацию, а ведь она могла бы быть столь блистательной и незапятнанной. Одно утешало Эллен, если ей суждено еще раз пережить подобное унижение, так и Бернис Флеминг не избежать его. Эллен давно уже раздражала эта Бернис, вечно стоявшая незримой тени между ней и Фрэнком. Узнав, что Нью-Йоркский дом Бернис пустует, Эйлин сделала вывод, что Каупервуд, должно быть, забыл и о ней. Он явно не собирался уезжать из города. Каупервуд объяснял свое пребывание в Нью-Йорке, между прочим, тем обстоятельством, что на пост президента намечался Уильям Дженнингс Брайан, который на предстоящих выборах мог одержать победу. Этот политический смутьян, с помощью своих экономических и социальных теорий, шедших несколько вразрез с господствующими в капиталистическом мире взглядами на то, как следует обращаться с деньгами и как их распределять, думал преодолеть непреодолимую пропасть между богачами и бедняками. Поистине панический страх охватил торгово-промышленные и финансовые круги Соединенных Штатов. Что, если такой человек в самом деле станет президентом? Это дало повод Каупервуду сказать Эйлин, что он не решается покинуть в такое время страну, поскольку от поражения брайена который поставит все на свое место, зависит его финансовая деятельность. Так он писал и Бернис. Однако Бернис очень скоро усомнилась в правдивости Каупервуда. Виной тому была Эйлин. Она вырезала статейку из светской хроники и послала ее на нью-йоркский адрес Бернис, и спустя некоторое время статейка была получена в Праерс-Кобе. Глава 42. Из всех мужчин, которых до сих пор встречала на своем пути Бернис, Каупервуд был самым сильным, самым ярким, самым преуспевающим. Но сейчас она не думала о мужчинах. Не думала даже и о Каупервуде с окружающей его атмосферой довольства и успеха. Такой необычной, такой красочной оказалась жизнь в Прайерскове. Здесь она впервые почувствовала, что проблемы, связанные с ее двусмысленным положением в обществе, если и не решены, — то, во всяком случае, могут быть на время забыты, и она может предаться влечениям своей до крайности эгоистичной и самовлюбленной натуры и сколько угодно играть и позировать. Жизнь в прайорсковое протекала в приятном уединении и безделье. Утром после долгих часов, проведенных в ванне, а потом у зеркала, Барынис любила разглядывать свои наряды и выбирать себе костюм, под подстать настроению. Вот эта шляпа придает ей томный вид, а эта лента игривый. И тогда нужны вот эти серьги, этот пояс, эти туфли. Порой она усаживалась перед своим туалетным столиком и, опершись локтем о его мраморную золотистых прожилках доску, Склоняла голову на руку и подолго разглядывала в зеркале свои волосы, губы, глаза, грудь.